Глава вторая В мае Таня приехала в Сергино. Пусто на сердце, пусто в душе. Казалось, что без Саши ничто теперь не имеет смысла. Ее встретили так и не оправившись от пожара сад и пустой дом. Таня стояла на пороге недостроенного безжизненного дома, бетонной коробки, внутри которой пока ничего не было. Отделочные работы в доме она остановила еще в марте, после разрыва с мужем, поняв, что не сможет потянуть их одна. Таня разместилась в маленьком гостевом домике, который они с Сашей успели построить прошлой осенью. Вечером она долго сидела на крылечке и смотрела на уцелевшие кусты сирени, когда-то посаженные ее мамой. Таня чувствовала себя Робинзоном Крузо, потерпевшим полное крушение, выброшенным в абсолютное одиночество на необитаемый остров. Надо было в чем-то найти силы, но как? Где? Ночью ей снился прежний цветущий сад. Молодые папа и мама, которые улыбались ей и что-то говорили. Возможно, то, что она все сможет и совсем справится. А утром Таня встала и начала все сначала, с нуля. Она поехала в питомник за растениями и вызвала ремонтников. Закрутилась жизнь с ее насущными делами и заботами. Таня возилась в саду, сажала цветы и кустарники. Рабочие в доме красили стены, укладывали пол. Постепенно Робинзон осваивался на своем острове, обустраивал, налаживал новую жизнь. А жизнь вообще ведь такая штука, когда кажется, что уже ничего не будет, что сад погиб, она возьмет свое и на пепелище прорастут, потянутся к солнцу цветы. Танин сад, как символ ее новой жизни, воскресал, расцветал под солнцем. В июле Таня с подругами отметили новоселье в доме. И снова началась летняя дачная жизнь с посиделками, походами на речку и по грибы ягоды, с пирогами и бесконечным чаепитием. Та самая прекрасная жизнь, летняя вольница, столь дорогая сердцу каждого горожанина. По выходным к Тане приезжали гости. Ева с Олей, а иногда и с Галей, посерьезнейшая Ляля. Иногда в Сергина наезжала Лена. Этим летом Лена гостила у Тани нечасто, потому что готовилась к переезду в Америку, но каждый ее приезд был для Тани большой радостью. А в один из воскресных дней, когда Таня с Лялей и Евой пили чай на веранде, за воротами остановился черный джип Павлова. Таня ничем не выказала волнения, разве что чашка немного задрожала в ее руке, «Тань, может, выйдешь к нему, поговорите?» — тихо спросила Ляля. Таня покачала головой. «Нет». Простояв за воротами час, джип уехал. Ляля грустно вздохнула. Ей было жалко подругу и дурака Павлова. Жалко, что вот так нелепо и фатально расстаются любящие люди, обрекая себя на несчастье, и ничего ты не исправишь. Неделю назад Таня попросила Лялю отвезти Павлову деньги. Это были все деньги, которые Таня выручила от продажи своих картин на недавней осенней выставке. «А с чего вдруг ты ему что-то передаешь?» — удивилась Ляля. Таня пожала плечами. Он вкладывал в строительство дома свои средства, так вот я хочу ему их вернуть. «Типа ты такая гордая, что тебе ничего от него не надо?» — усмехнулась Ляля. Просто не хочу быть ему обязанной. Зря ты это, — вздохнула Ляля. Он же все пробухает. А это уже не мое дело, — отрезала Таня. Так вот и вышло, что несколько дней назад Ляля встретилась с Павловым в ресторане. Увидев умеренно поддатого, но все-таки еще не утратившего человеческого обличия Павлова, Ляля сказала. Здорово, Саня. Я к тебе со странной нелепой миссией. Раздаю сегодня денежные знаки, вот тебе привезла. Бровь Павлова удивленно приподнялась. Узнав, что деньги передала Таня, Павлов взбеленился. «Ничего я не возьму, так ей передай». Ляля вздохнула. «Надо же, какие все гордые, благородные, но непроходимые идиоты». Она внимательно посмотрела на Павлова. «Ладно, деньги не возьмешь, я поняла». «А что ты выглядишь ты, Саня, не фонтан? У поручика неважные дела». Павлов только махнул рукой. От общих знакомых Ляля знала, что дела у Павлова и впрямь не важные. А если точнее, все у него теперь пошло наперекосяк, жизнь покатилась под откос. Два месяца назад Павлов запил, где-то с кем-то поскандалил, набил морду важному продюсеру и завертелось. Сашу мгновенно выкинули из всех кинопроектов и музыкальных ротаций. «А я теперь никто», — сообщил Ляле Павлов. «Приятно познакомиться», — усмехнулась Ляля. Ну и что, падаем дальше? Пока Таня меня не простит, ничего не наладится, сумрачно сказал Павлов. Только как мне ее вернуть? Хочешь совет, Саня? Серьезно сказала Ляля. Заслужить ее прощение будет непросто, и ты пока еще ничего для этого не сделал. В общем, давай за башку себя из болота вытаскивай, бросай пить, гони свою даму пик в шею, и вот тогда, может быть, что-то и наладится. Ты про мою сожительницу. Рива улыбнулся Павлов. Да я ее уже давно прогнал, живу как монах. А как ты думаешь, если я пить брошу? Таня ко мне вернется? Не знаю, честно призналась Ляля. А ты за ум возьмешься только, если тебе гарантии дадут. Но гарантии Павлов дает только Сбербанк. А в жизни как-то все больше без гарантии. Просто на удачу да по совести. Может, Киселева тебя простит, а может, нет. Но ты сделай, что должен. Павлов кивнул. Я понял. Зеленый хвост лета мелькнул за поворотом. Со всех сторон уже наступала осень. Деревья предательски начинали желтеть, гроздья рябины наливались соком. В последний день августа подруги собрались в Сергино, чтобы проводить лето. Но главное, чтобы устроить прощальный ужин по случаю скорого отъезда Лены в Нью-Йорк. Через неделю... Лена с мужем и сыном уезжали в Америку, уже были собраны вещи и куплены билеты. В этот полетнему теплый вечер на переломе лета и осени подруги сидели на веранде, разговаривали, молчали, пили вино, опять молчали. Вот и еще одно лето провожаем, сказала Ляля. Я его даже заметить не успела. Иногда даже хочется крикнуть, Эй, подожди, куда так несешься, притормози. Вот интересно, это только у меня так или у всех? У меня последние пару лет со временем просто беда. Кажется, что оно взбесилось и понеслось куда-то дикими скачками. Вообще ничего не успеваю. Недели пролетают, как день. И у меня теперь так, кивнула Ева. Когда-то я наивно думала, что все можно успеть, если мало спать и рано вставать. Но вот я и так встаю каждый день в шесть утра. Раньше уже вставать, так можно просто не ложиться. А времени один черт не хватает. Таня разлила по чашкам горячий чай с чабрецом и улыбнулась. Ну все, сейчас соскочим на излюбленную тему — о возрасте. О чем говорят женщины? О возрасте. Увы, женщинам повезло меньше, чем мужчинам. Женщины оказываются в аду уже при жизни. Персональный женский ад называется старость. Мамочка, просто на разрыв больно. Но ведь я такая же. Люди, поверьте мне, вот точно такая, как была юная, тонкая, звонкая. Но почему это гадское зеркало все искажает? И почему оно теперь отражается в глазах всех, абсолютно всех людей, кто на меня смотрит? И самое страшное, зачем это зеркало с некоторых пор есть и в глазах твоего любимого мужчины? И главное, ничего не изменишь. Замазывай морщины тоном, не замажешь. Какую угодно пудру накладывай, как масло на бутерброд старательным жирным слоем, бесполезно. Ты стареешь. И что с этим делать? Всю жизнь как-то обезьяна в анекдоте разрывалась между умными и красивыми, а теперь, наконец, можно вздохнуть и навсегда примкнуть к умным и уже успокоиться. Но успокоиться этим решительно невозможно. Теперь почему-то к умным неохота а хочется к красивым, молодым, и чтобы мужики на тебя заглядывались и тобой восхищались. Но только для противоположного пола ты теперь женщина-невидимка, они тебя в упор не видят, сволочи. И из каждого рупора этого мира с его поганым, несправедливым культом молодости нам яростно трубят о том и нам внушают, что после сорока лет женщину ожидает практически загробная жизнь». Подмахнув себе на тарелку очередной кусок испеченного Тани и вкуснейшего пирога с черникой, Ляля призналась. Несмотря на все мои грехи, единственный ад, которого я боюсь, это ад старости. Вот туда совсем не хочется. Но ведь не спросят, хочешь, нет. А если совсем не повезет, то помимо старости ждет еще и дряхлость, и, ой, нет, немощность. Посему надо как-то готовиться к этому уже сейчас. — заметила Таня. Ляля удивленно уставилась на Таню. «А как к этому можно подготовиться?» «Усиленно наращивать личность», — улыбнулась Таня. «Взращивать в себе нечто такое, что потом будет мерцать тихим светом сквозь твою изменившуюся оболочку». Таня с Лялей рассмеялись и обнялись. Долго сидели подруги в этот вечер на крыльце, расходиться никому не хотелось и прощаться не хотелось. И оттого этот светлый вечер горчил грустью. Поглядев на притихших подруг, Таня не выдержала. «Все будет хорошо, девчонки. Мы еще встретимся здесь на Новый год. Обещайте, что приедете отмечать Новый год сюда, в Сергино. Вот я сейчас желание загадаю на падающую звезду, что вы ко мне приедете». Таня до боли, до слез в глазах всматривалась в ночное небо и, наконец, вскрикнула «Звезда упала, а я успела загадать. Значит, сбудется» падали, падали звезды в эту последнюю ночь уходящего лета. Ох, сколько их! Вздохнула Ева. Девчонки, а спойте кто-нибудь? Душа просит хорошей песни. Ой, да не вечер, да не вечер, вдруг тихонько затянула Лена. Мне малым мало спало. Лена пела сначала неуверенно, а потом сильнее и сильнее, набирая былую мощь. Душа пела, как когда-то, во всю силу. Подруги переглянулись. Таня заплакала, а Ляля шепнула мамочке, а голос-то к ней вернулся. Четыре женщины, четыре судьбы, связанные одной большой дружбой, сидели на крыльце и прощались. Тысячи дорог расходились перед ними, и каждой надо было выбрать свой единственный путь.